Ужас этой тесной и тёмной тюрьмы усиливается ещё от её чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира устремляются туда, словно в огромную сточную яму, когда истребляющий огонь последнего дня зажжёт мир своим очистительным пламенем. А чудовищная масса серы, горящей там, наполняет всю преисподнюю невыносимым смрадом. И самые тела осуждённых распространяют такое ядовитое зловоние, что даже единого из них, говорит святой Бонавентура, достаточно для того, чтобы отравить весь мир. Самый воздух нашей вселенной, это чистейшая стихия, становится смрадным и удушливым, когда слишком долго нет в нём движения. Представьте себе, Какой должен быть смрад в преисподней? Вообразите себе зловонный и разложившийся труп, который лежит и гниёт в могиле, превращаясь в липкую гнойную жижу. И представьте себе, что этот труп становится добычей пламени, пожираемый огнём, горящей серой и распространяющий кругом густой, удушливый, омерзительно тошнотворный смрад. Вообразите себе этот омерзительный смрад, усиленный в миллионы миллионов раз несчетным количеством зловонных трупов, скученных в смрадной тьме, огромный смрадный человеческий гнойник. Вообразите себе все это, и вы получите некоторое представление о смраде преисподней. Но как не ужасен этот смрад, Это ещё не самые тяжкие из телесных мук, на которые обречены осуждённые. Пытка огнём величайшая пытка, которой тираны подвергали своих подданных. Поднесите на одно мгновение палец к пламени свечи, и вы поймёте, что значит пытка огнём. Но наш земной огонь создан Богом на благо человеку для поддержания в нём искры жизни. и на помощь ему в трудах его, тогда как огонь преисподней совсем другого свойства, и создан Богом для мучения и кары не раскаявшихся грешников. Наш земной огонь сравнительно быстро пожирает свою жертву, особенно если предмет, на который он направлен, обладает высокой степенью горючести. И человек с его изобретательностью сумел создать химические средства, способные ослабить или задержать процесс горения. Но ядовитая сера, которая горит впреисподней. Вещество, предназначенное для того, чтобы гореть вечно, гореть с не ослабевающей яростью. Более того, наш земной огонь сжигая разрушает, и чем сильнее он горит, тем скорее затихает, но огонь преисподней жжёт. не истребляя, и хотя он пылает с неистовой силой, он пылает вечно.